Прекрасная незнакомка Однажды Виня вышел в сад и услышал новый необычный звук, будто фыркает Александр Ёж. Он так делает носом каждый раз, когда Виня говорит, что злых людей не бывает. Но тут было что-то другое. Незнакомый звук, который требовал немедленного разъяснения. Виня огляделся и не поверил своим глазам. На цветущей ветке акации сидела белокурая фея и отчаянно чихала. — Путь здорова, — сказал бежливый котик Веня. — Ты кто? Он бы хотел найти для феи какие-то другие, особенные слова, такие же прекрасные, как она сама, но был слишком юным и неопытным котиком. — Я бабочка Даташа, — гнусаво ответила фея. «Привет, Даташа!» «А я Ко!» «Ти Даташа, а Даташа!» Сердито перебила она. «Просто убедя Дасберг!» «Прости, бабочка, бабочка!» Вини не отважился повторить ее имя. «У нас есть капли для носа! Противный ужас! Но помогают от простуды! Хочешь?» Но бабочка не хотела капель. Она слетела на крылечко, сложила крылья и горько заплакала. Из невнятных всхлипываний Веня понял, что у нее аллергия. Это когда от цветочной пыльцы краснеют глаза и чешется нос. Хуже не придумаешь. Но бабочке совсем не повезло. У нее оказалась аллергия на белую акацию, которая росла повсюду. А главное... Нектар акации был самой подходящей едой для бабочек. Поэтому фея плакала, ела и снова плакала. «Ой, беда, беда!» — сказал сострадательный котик Веня. «Я есть хочу!» — еще горше заплакала бабочка. «А что еще тебе нравится, кроме нектара акации? Хочешь моих сухариков?» Они пахнут даже лучше курицей и рыбкой, а то сосиску могу для тебя найти. Воспитанный котик Веня был готов на все, даже стащить сосиску, лишь бы фея не плакала. — Дед, я могу только диктарт цветочный, а сейчас дичеводит зведет, кроме акации. Тут Веня кое-что придумал. Погоди, я скоро! крикнул он и убежал в дом. Ворвавшись в комнату, он ухватил лапками горшок с розами и потащил с подоконника. Венька, ты что? крикнула Моника. Куда поволок? Разобьешь! Там бабочка помирает. Нектара просит. Помоги лучше! Мои розы? Для какой-то бабочки не отдам. Моника решительно растопырила лапы, распушила хвост и закрыла собой горшок. Веня задумался. Можно подождать, пока Моня уснет, и попробовать унести цветы тайком. Но бабочка выглядела такой хрупкой и голодной, вдруг не доживет. Поэтому он решил быть дипломатом. Дипломаты — это такие осторожные люди, которые умеют договариваться с самыми упрямыми противниками. «Монь, помрет ведь! От наших рос не убудет, если постоят на улице, а бабочка без них пропадет. Их там кто-нибудь сломает, ветер горшки разобьет. Пусть к нам приходит и живет, гнездо ей тут сделаем» сказала Моника и хищно облизнулась. Она была не злая кошечка, но любила гоняться за всякой летающей мелочью. Виня вышел на переговоры, но скоро вернулся. Она не может жить в доме. Монь, а Монь, давай отдадим, жалко же. Она такая беленькая, худенькая, много не съест. А я наши розы стеречь буду, и Александра ежа попрошу по ночам приглядывать. Моника посмотрела в его круглые жалобные глаза и сдалась. — Хорошо, забирай. И вот тюльпаны еще возьми. Давай, помогу. Они вытащили горшки во дворик и расставили у стены подальше от акации. Бабочка Наташа радостно вспорхнула, опустилась на розу и засунула хорошенький носик в самую середину цветка. Вене показалось, что он услышал чавканье, но такая воспитанная бабочка, конечно же, не могла есть некрасиво. Через несколько минут она оторвалась от еды и, немного пошатываясь, подлетела к нему. — Спасибо, Венечка, и тебе, Моника, вы меня спасли. Я подкормлюсь немного у вас, окрепну и смогу перелететь туда, где много других цветов. А без вас я бы погибла. Бабочка закружилась в воздухе, а из кустов выглянул Александр Ёж и сердито сказал. Налетят, начихают, все розы наши объедят, а потом еще сбежать норовят. Такие они, бабочки. «Такие!» — согласился Веня. «Но до чего красивые!»